В его обязанности входит организация контрактов, отслеживание денежных перечислений, поступающих из всех стран земного шара, где упорно продолжают ставить музыкальные шедевры его отца, продажа прав на будущей постановке этих произведений, а также составление разумной сметы расходов, когда компания затевает в Лондоне постановку новой рок-оперы. То есть после смерти отца ваше положение не изменилось? Нет, потому что его труды, то есть сама музыка, никуда не исчезли. И до тех пор, пока его оперы будут ставить, я без работы не останусь. Со временем нам придется сократить постановочный штат компании, но кто-то должен будет следить за всеми правами. И кроме того, за фондом тоже надо присматривать. За фондом? Мэтью плюхнул себе в кофе три кусочка сахара и размешал его ложечкой с керамической ручкой. Несколько лет назад, пояснил он, его отец основал благотворительный фонд помощи талантливым творцам. Эти деньги... направлялись в театральные и музыкальные учебные заведения, способствуя появлению новых постановок и пьес и подкармливая неизвестных пока начинающих драматургов, поэтов и композиторов. Все средства, получаемые от посмертных постановок произведения Дэвида Кинграйдера, будут поступать в этот фонд. Помимо небольшого наследства, оставленного его пятой и последней жене, все прочее, по завещанию самого Дэвида Кинграйдера, отходит в собственность фонда Дэвида Кинграйдера. «Надо же, я этого не знала!» — поразилась Барбара. «Великодушный человек! Как славно, что он поддерживал молодые таланты! Мой отец был добрым малым. В детстве он не особенно заботился о нас с сестрой, считая, что не стоит баловать малышей. Но он готов был помочь любому талантливому художнику, если тот хотел работать. И, по-моему, он прекрасно распорядился своим наследством. Ужасно жаль, что все так случилось. Я имею в виду... Но вы понимаете...» Спасибо это было. Я до сих пор не могу понять. Мэтью разглядывал ободок на своей кофейной кружке. Что особенно странно, ведь это был огромный успех. После стольких неудачных лет публика хлынула к сцене, аплодируя и крича «Браво!». И он все это видел. Даже критики вскочили со своих мест. Поэтому рецензии ожидались просто замечательные. Он не мог не знать. Барбара знала эту историю. «Премьерный вечер Гамлета. Великолепный успех после затянувшейся на годы полосы неудач. Дэвид Кинграйдер не оставил никакой записки, поясняющей его отчаянный поступок. Знаменитый композитор и автор стихов покончил с собой выстрелом в голову, пока его жена принимала ванну в соседней комнате. «Вы были близки с отцом», — заметила Барбара, увидев, как помрачнел Мэтью Кинграйдер. «В детстве и отрочестве нет». Но в последние годы мы с ним действительно сблизились. Так мне казалось. Хотя, очевидно, недостаточно. Мэттью прищурился и сделал глоток кофе. «Да ладно, довольно. Вы же пришли по делу. Вы говорили, что хотели повидать меня из-за Терренса, того парня в черном, что заходил ко мне в Сохо. Да, Терренса Коула». Барбара изложила Мэттью, имевшиеся в ее распоряжении сведения, надеясь, что он подтвердит их. «Нейл Ситуэл, главная шишка в аукционном доме Бауэрс на Корк-стрит, сказал, что посоветовал Коулу зайти к вам по поводу имевшегося у него оригинала какого-то музыкального произведения Майкла Чандлера. Он полагал, что вы сможете связать Коула с адвокатами наследников Чандлера». Мэттью нахмурился. Он так сказал? «Странно». То есть вы не знали, как связаться с их адвокатами? — недоверчиво спросила Барбара. Мэттью поспешил разубедить ее. Нет, конечно, я знаю адвокатов Чандлера. Я знаю самих Чандлеров, если на то пошло. Четверо детей Майкла по-прежнему живут в Лондоне, как и его вдова. Но этот парень не упоминал о Бауэрс в разговоре со мной. Не упоминал, кстати, и о Нелли Ситуэлле.